Глава шестая, в которой Джеспер Бэг наконец добивается свидания с мистрис Кчерни. Решившись не пренебрегать никакой предосторожностью, я оставил плотника Баркера караулить у опушки леса, спрятал Питера в тени у садового забора, и отрядил доль Левендта в обход вдоль усадьбы для наблюдения за проклятой скалой, с которой стреляли погибнущему судну. При первом подозрительном шорохе каждый из них должен был подать сигнал и бежать обратно к месту, где мы расставались. Распорядившись таким образом, я попробовал отворить дверь сада. К моему удивлению, она оказалась незапертой и беззвучно распахнулась при первом толчке. Полная тишина царила в темных аллеях. Ни звука не слышно было в окрестностях. Нигде не залаяла собака, нигде не шелохнулась спугнутая птица. Кое-как выбравшись на более открытое место цветника, разбитого перед верандой главного дома, я с радостью заметил две полосы света, прорезывающих темноту и ложащихся яркими пятнами на спящие цветы роскошных клумб. Свет выходил из окон в нижнем этаже, прямо над террасой, утонувшей в тени вьющихся растений. Различные цвета шелковых портьер на обоих окнах указывали на то, что они принадлежали двум различным комнатам. В которую же из них должен был я пробраться для того, чтобы увидеть мисс Руфь, или правильнее мисс Триск Черни. Пришлось действовать наугад. Подняв маленький камешек, я бросил им в ближайшее окошко, отступив в то же время в глубокую тень ближайших деревьев. В ответ на слабый стук в комнате раздался отчаянный лай маленькой собачки, которая, казалось, поставил себе задачей перебудить весь дом и донести всем и каждому о посещении непрошенного гостя. «Я уже готовился дорого продать свою жизнь в случае нападения кого-то из разбойников». Но, к моему крайнему удивлению, никакого нападения не последовало. Бешеный лай прекратился так же внезапно, как и начался. Опять воцарилось молчание, только свет погас в одном из окон. Не успел я еще сообразить, что бы это могло значить, как дверь на веранду отворилась, и на пороге ее показалась она сама, мисс Руфь, во всей своей победоносной прелести. Освещенная ярким лучом луны, выплывающей в эту минуту из-за туч, прекрасная молодая женщина медленно сошла с террасы в сад и направилась прямо ко мне, точно влекомая неведомой силой, говорившей ей о моем присутствии. Убедившись в том, что мы одни, я молча выступил из своей засады. Мисс Руф не вскрикнула, не удивилась. Она также молча повернула обратно, вошла в дом и затворила за собой двери, сделав мне знак приблизиться. Через минуту окно в темной комнате отворилось, как бы приглашая меня войти. Я быстро пробежал несколько шагов, отделяющих меня от веранды, перепрыгнул через ее высокие перила и спустя минуту очутился около мисс Руф. Наконец-то моя рука сжимала ее руку крепким горячим пожатием, которое казалось мне никогда не должно было кончиться. Джеспербег заговорила она тихим шепотом, и голос ее звучал в моем сердце, как шелест весеннего ветерка в кустах цветующих роз. Джеспербег это вы!» «Я знала, я была уверена, что вы вернетесь, не забудете, не оставите меня!» «Но я держу вас в темноте, дайте мне зажечь свечи, капитан!» Нежная маленькая ручка попробовала освободиться из моих рук, но я решительно удержал ее. «О, мисс Беллиндон, не все ли равно? Днем ли, ночью ли, я всегда в вашем распоряжении. Сегодня, как вчера, как завтра, я могу только повторить вам то, что сказал, пользуясь минутным отсутствием желтого шпиона. Я здесь, с добрым судном и с преданной командой, и мы все...» Судно, команда и я в полном распоряжении нашей молодой хозяйки. Мы все ждем, не дождемся ее появления на палубе Южно Креста. Она слегка отвернула голову, по-видимому, того, чтобы сделать вид, что озабочена тем, что надо спустить портьеры на окне и зажечь огонь, на самом же деле, чтобы скрыть свое смущение. Не называйте меня мисс Белленден Джеспер заговорила молодая женщина дрожащим голосом. «Вы знаете, что я не имею больше права на это дорогое имя. Вы присутствовали на моей свадьбе с... О, Джеспер, неужели это было всего год назад?» Ее бледное личико побледнело еще больше. В глубоко впавших глазах промелькнуло то выражение безграничного ужаса, которое вызвал шепот желтого шпиона вчера утром. Этот взгляд, эта бледность сказали мне больше о несчастной судьбе мисс Руф, чем могли бы сделать длинные патетические рассказы модных героинь. Печально потупил я голову при воспоминании об этом злосчастном дне. Сегодня минуло ровно 13 месяцев со дня, когда мисс Белленден стояла под венцом в старинном соборе Ливорна. Время идет быстро, мисс Триск черни, особенно для молодых супругов. Признаюсь, я боялся, чтобы новая жизнь не заставила вас забыть ваших старых преданных друзей. Я не думал ни единого слова из того, что говорил, и она прекрасно понимала это. Тем не менее, она не стала противоречить мне с деликатностью леди, не желая никого посвящать в печальную тайну своих супружеских несчастий. Только легкий вздох обнаружил ее настоящие мысли, да невнятно произнесенные слова. «Время летит быстро для счастливых. Здесь же... Здесь бывают бесконечные дни и ужасные, одинокие ночи. Мой супруг часто отлучается. Слишком часто, мистер Бек». Я молча поклонился, опускаясь в мягкое кресло, предложенное мне ласковым движением маленькой белой ручки. Ее взор скользнул по роскошным часам старинного северского фарфора, поставленных в углу на одном из мозаичных столиков. Я понял ее беспокойство. Очевидно, времени у нас оставалось немного, поэтому я заговорил без дальнейших предисловий. Мисс Руф, простите мне, миледи, но я не могу называть вас иначе. Для меня вы всегда останетесь мисс Белинден, той дорогой маленькой Руфью. Я привык любить, уважать с детства как как свою дорогую хозяйку. Еще раз простите бесцеремонную, может быть, слишком бесцеремонную откровенность безусловно преданного вам моряка. Обстоятельства так сложились, что нам некогда тратить время на вежливые фразы. То, что я видел сегодня ночью на северной скале острова. Вы слышали, конечно, выстрелы погибавшего судна, мисс Руфь. Она вздрогнула и ее опущенная головка склонилась еще ниже под непосильной тяжестью мрачных мыслей. «Сердце мое заныло от болезненной жалости, но надо было убедиться во что бы то ни стало. Надо было говорить с отчаянным спокойствием хирурга, решившегося на жестокую, но спасительную операцию». «Ни один честный человек не решится добровольно оставаться на этом острове, зная то, что я предполагаю, что должен предполагать, мисс Руф. Вот почему я умоляю вас довериться мне и поскорей покинуть этот берег. Вспомните тот день накануне вашей свадьбы, когда вы сказали мне, «Джеспер Бэг, вы нужны мне, друг мой». Теперь я понимаю, что сам Бог внушил вам, неопытной молодой девушке, мысль, показавшуюся мне тогда необъяснимой прихотью. Вы назвали меня тогда вашим другом, мисс Руфь. Теперь ваш друг умоляет вас последовать его совету и бежать немедля, если уж не ради спасения вашей жизни, то хоть ради спасения вашей чести». Опять появилось уже знакомое мне выражение ужаса на прелестном бледном личике. Маленькие прозрачные ручки отчаянным жестом прижались к бессильно опущенной головке, точно желая не слышать мучительных слов. Но я уже не мог остановиться. Я должен был договорить и настойчиво продолжал. «Да, мисс руф, вы не должны отказываться от помощи преданных друзей». «Сам Бог привел нас сюда в отсутствие вашего тирана. Не возражайте, дорогая леди, я знаю, что говорю. Не стану расспрашивать вас о подробностях вашей супружеской жизни, да это и не нужно. У меня здоровые глаза, мисс Руфь, а надо быть слепым, чтобы не видеть, как вы несчастны. Любящий муж не оставил бы вас одну в этой пустыне, не окружил бы вас грязными шпионами, не принудил бы видеть то, «О чем я не хочу даже говорить, чтобы не оскорблять вашу чистую душу? Вы молчите, вы страдаете с терпением святой мученицы, но вы не можете скрыть ваших страданий. Достаточно вас угнетают, быть может, прямо мучают, мисс Руф. Я замолчал, испугавшись ее возрастающего волнения. Она уже не могла побледнеть более, но ее измученное личико приняло выражение такой ужасной муки, что у меня сердце сжалось от боли. Крупные капли слез выступили на ее синих глазах и покатились по нежным щечкам неудержимо, как бегут жемчужины с оборванной нитки. Белая, нежная, прекрасная, как надломленная лилия, глядела она на меня минуту, другую и третью, и вдруг зарыдала припав лицом к столу, зарыдала громко, неудержимо, как плачет женщина, пораженная непосильным горем. «О, Джеспер, что я выстрадала, что я выстрадала! Если бы вы знали, Джеспер, если бы вы только знали!» — повторяла она среди судорожных рыданий, вздрагивая всем телом, не успевая оттирать жгучих слез. Увы, я ничего не знал, и это было, пожалуй, худшим из моих мучений. Но я догадывался. Догадывался о слишком многом. Страстное чувство нежной жалости заглушало в моей душе все остальные чувства. С каким восторгом привлек бы я это бедное, стерзанное создание к себе на грудь, с какой радостью постарался бы утешить ее горькое горе. Боже мой, да я бы жизнь свою отдал, чтобы только осушить слезы. Я бы рад был целовать следы ее маленьких ножек, если бы имел на это право. Теперь же, что мог я сделать? Чем успокоить такое горе? Сердце мое разрывалось от боли, душа была переполнена горячим сочувствием, а язык не нашел ничего лучшего глупой вчерашней фразы «Я здесь, и судно здесь, и команда!» Мы все в вашем распоряжении, мисс Руфь. Она поняла и оценила искренность моего волнения и улыбнулась сквозь слезы. Какой вы добрый, мистер Бэк! Спасибо вам. От всей души спасибо. Но не огорчайтесь так сильно за меня. Я расплакалась, как дитя. Это глупо и бесполезно. Теперь только вижу я, как слаба и наивна была я в то счастливое время когда считала себя такой умной, опытной и энергичной. Я ошибалась, как ребенок. Но, боже мой, как давно это было! Теперь же поздно исправлять ошибку, друг мой. Жизнь не начинают снова. Я не могу уехать вместе с вами, Джеспер. Не могу покинуть этого берега, где меня ждет могила, как стольких других раньше меня. Договорила она чуть слышно. В свою очередь я взглянул на часы и поднялся. «Послушайте вашего верного старого друга, дорогая мисс Руф, Накиньте плащ или шаль потемнее и следуйте за мной. Ручаюсь вам головой за то, что вас в какие-нибудь двадцать минут до нашей лодки, а через час и до нашего судна. К утру вы будете уже в открытом море, далеко от этого проклятого берега». Отчаянным жестом мисс Руф заломила руки. «О, друг мой, вы не знаете, что говорите. Да разве я могу уйти из этого дома, окруженного шпионами? Я и то удивляюсь чуду, дозволившему вам обмануть соглядатаев, расставленных повсюду, и пробраться ко мне. Но даже допуская второе чудо, вы не могли бы добраться со мной до вашей лодки, не могли бы поручиться за благополучное возвращение на борт вашего судна». «Благодарите Бога, спасшего ваш южный крест от участи стольких других кораблей и возвращайтесь домой без меня, друг мой. Меня же ждет могила на этом проклятом берегу». Пукливо оглянувшись, она быстро вынула из кармана небольшую тетрадь в мягком софьяновом переплете и протянула ее мне. «Прочтите эти строки, Джеспер. Я писала их для себя одной». Прочтите это описание моего ужасного существования, когда будете в открытом море, вдали от опасности этого адского берега. Тогда только вы поймете всю безнадежность, весь ужас моего положения. И если после этого вы все еще захотите помочь мне, если память о друге вашей молодости не угаснет под гнетом презрения, тогда... тогда возвращайтесь, Джеспер» и вырвите меня из рук моих тюремщиков. Я заботливо спрятал тетрадку на своей груди, но отвечал решительно. Я исполню ваше желание, мисс Руф, и прочту историю ваших несчастий, прежде чем вернуться сюда. Но напрасно вы считаете честного английского моряка способным отказаться от спасения дорогой ему женщины. Никакие силы и опасности не смогут заставить меня уехать отсюда не сделав всего возможного для вашего освобождения. Она улыбнулась своей прежней милой улыбкой, осветившей ее похудевшее личико как солнечным лучом. Но, увы, этот луч так же быстро погас, как и появился, и она заговорила с прежней горькой серьезностью. «Вы не поняли меня, Джеспер. Говоря об опасностях, я думала о себе больше, чем о вас». «Господь Бог, сохранивший ваше судно от подводных скал и обманчивого маяка», прибавила она с ударением, «сохранит вас и дальше, если вы не будете безумно рисковать, дожидаясь возвращения того, чьи слуги стреляли в потерпевших крушения. Он же возвращается завтра утром. Я погибла, если он увидит вас не только в доме, но даже на берегу. И вы все погибнете со мной вместе. Он никого не пощадит» а ему повинуются многие десятки людей, не знающих жалости. Вот почему прошу вас выйти в море. Там на свободе вы обдумаете мое положение и, быть может, найдете способ помочь мне. До тех же пор. Верьте, Джеспер, я никогда не забуду вашего самоотвержения. Никогда не забуду вас, друг мой. Она протянула мне руки с ангельской улыбкой. Я покрыл долгими горячими поцелуями ее дрожащие пальчики. Сердце мое трепетно билось. Сладкое предчувствие неземного блаженства заставило меня забыть всякую опасность. Резкий свист разбил мое счастье. Это сигнал Питера, мисс Руф. Что-нибудь случилось? Простите и прощайте. Нет, не прощайте. До свидания. «До скорого счастливого свидания, дорогая мисс Руф. Она медленно поднялась, молча отворила окошко и, обернувшись, замерла со сдавленным криком ужаса. И не мудрено было испугаться бедняжки. Прикрытая шелковой драпировкой дверь бесшумно отворилась, и на ее пороге появилась коренастая фигура Дентона, глядевшего на меня с видом злой собаки, готовой броситься на непрошенного гостя.